Глава 79. Руфара. Какой умненький граф. Сам догадался или подсказал кто? спросила Руфара. Профессор Бэконоти ездил в рамбутан и собрал немало интересных сведений, в том числе и о том, что проклятие Кали нельзя убрать, только ослабить, если им помечены близнецы. а также о семье Мадибы, где родились две девочки: Руфара и Рудения, помеченные проклятием Кали. Ундаграф, представь себе выбор родителей, когда им сказали: "Вот вам кольцо, и оно спасёт одну из ваших дочерей. Выберите, какая из них будет свободна от проклятия, а какая полностью ему подвластна". Родители выбрали ту, в которой больше света, и ей отдали заветное колечко. А меня отдали безумному гению, который держал меня в плену, как подопытного кролика, и ставил на дне эксперименты, пытаясь снять проклятие. «Весело, правда?» «И справедливо». «Вот ты бы, граф, будь у тебя выбор, как бы ты и решал, какая из двух дочерей будет наслаждаться полной жизнью, а какая станет подопытной мага, а?» «Отвечай, или твоя има и пискнуть не успеет, как умрет». Я бы попытался найти выход для обоих. Неправильный ответ, граф. Руфара замахнулась, и граф крикнул: "Я бы выбрал ту, в ком больше света. Я поступил бы так же". Руфара опустила руку, грустно усмехнулась. Таким образом Руденя получила кольцо и стала ракшаной. Жила, училась, влюблялась, встретила графа и вышла замуж. А я сидела в клетке у Фриштелли и терпела все его издевательства над собой. Что было потом, спросила я. Потом Маргана потеряла кольцо, и её тёмная сторона привела её ко мне. Она освободила меня, и мы стали развлекаться вдвоём. Было весело. Это мы и придумали, как нам выкрасть дары из хранилища. Конечно, требовалось соблюдать осторожность, но у нас всё выходило отлично. Если бы ни одно но «Какое?» «Любовь сестры к графу», — скривилась Руфара. Она так боялась его потерять, и все ныло-ныло, и хотела остановиться раз от разу все больше. Я объясняла ей, что это глупо, нас уже не изменишь. А граф ее любит другой, той, что она была с кольцом. Все испортилось, когда она забеременела близнецами. «Почему она отдала одного вам?» — хотела понять я. «А она не отдавала, я украла». Ус слишком она в последнее время стала нервной. Мы стали часто ссориться, и она даже грозилась рассказать всё мужу. К тому же, мне тоже хотелось иметь детей. Эфриштелли сделал меня бесплодной, чтобы я не передала проклятие. Богиня, какой кошмар! Не выдержала я. Руфара покосилась на меня. Возможно, в отличие от сестры, я не создана для семьи. Ну, иногда мне так хотелось побыть на её месте. Ты несправедлива, что меня лишили всего, отдав одну ей. Конечно, несправедливо, согласилась я. Не смей меня жалеть, взвизгнула Руфара. Девочка сказала, что её день рождения раньше на месяц, поэтому удалось украсть ребёнка, потому что роды были раньше, а всё остальное инсценировка. Да, у неё случились преждевременные роды, граф был в отъезде, а я была рядом и этим воспользовалась. Сестричка очень переживала, что граф узнает, и решила доходить до положенного срока, а потом родить Пэм. Как же она тряслась! Ракшана засмеялась, запрокинув голову. «Значит, Ракшана все-таки умерла?» «Да, она взъялась на меня из-за маркиза. Это я была с ним, а не она». «Нет, не стоит думать, что она была совсем невинна. Но с маркизом развлекалась я, да». Она уже чувствовала, что граф хочет с ней развода, и поэтому умоляла меня остановиться. Предлагала дать денег, чтобы я уехала, хотела порвать все отношения. Мы сильно разругались, и тут со всеми претензиями приехал граф. Ну, я и воспользовалась случаем. Вы убили свою сестру? Она собиралась раскрыть наш секрет. Мне надо было от неё избавиться. И я больше не стану чьей-им подопытным кроликом. Зло закричала Руфара. И в этот момент она была похожа на сумасшедшую. И ты решила занять её место, спросил граф. Не сразу. Меня оголлано счёл адептов майны. Они взяли нас на прицел, угрожали и даже готовили покушение. Следовало залечь на дно, и я воспользовалась чудесным даром менять обличье. Это было весело. Я даже на какое-то время думала, что влюбилась в молодого герцога. Руфа бросила на меня недовольный взгляд. Но он болтал только о своей имени и просил принять ее вид. Сначала меня это забавляло, потом стало бесить. Узнав его тайну про дар, мне пришла гениальная мысль избавить его от дара, а меня от самого герцога, став вдовой. Все прошло даже легче, чем ожидало. Я потом провернула еще несколько таких браков с одинокими аристократами и получила их наследство. «Но при этом вы все время следили за графом. Почему?» «Ну, он все-таки не чужой мне человек», — гортанно засмеялась Руфара. «И дети мне не чужие. Как бы там ни было, а мы с сестрой были привязаны друг к другу. Никому не понять связь близнецов». Я чувствовала ответственность за ее детей и присматривала, пожала плечами Руфара. «Детям Рудения я зла не желаю. Я расслабилась только тогда, когда в доме появилась ты, Имма, и нашла с ними общий язык. Я даже была тебе благодарна какое-то время». А как ты не положила глаз на графа? Нет? Сначала вам не понравилось появление дроздонеллы, напомнила я. Да, я знала, что граф ищет меня для развода, но меня это не устраивало. Я уже подумывала вернуться в семью, а тут какие-то выскочки решили женить на себе графа. Пришлось форсировать события. А нападение на Разамунту Я не могла оставить без внимания нападение на свою племянницу. Ну да ещё и сестру Кирабы. Зная, что у неё пунктик насчёт иммы, я предстала перед ней в её образе. Это было так забавно, засмеялась она своему воспоминанию. Подставлять тебя имма у меня цели не было. Ты ведь в это время всегда находилась с девочками, поэтому на тебя подозрение не должно было упасть. Кто же знал, что в ту ночь вы решите переночевать с графом? перевела недовольный взгляд на графа Руфара. Вот в чём наша ошибка. Мы думали, что принимая моё обличие, злоумышленник хочет подставить меня, сказала я. А оказалось, что дело в другом. Не вздумай ты покуситься на графа, так и работало бы у нас нянькой и жила бы спокойно. Но нет, тебе надо было перейти мне дорогу. Как странно, что ты не ведай о том, уже трижды вмешиваешься в мою судьбу. Первый раз, когда кольцо нашла. Второй раз, когда с молодым герцогом любовь закрутила. И третий с графом. С кольцом хорошо получилось, я увидела его и поняла, как обыграть своё появление так, что он Туан примет меня без всяких сложностей. Всего лишь возвращение прежней Ракшаны. И вот, граф у моих ног. Граф сделал мне знак продолжать отвлекать Руфару и ушёл в тень, слился со стеной. Поэтому кольцо осталось таким, как было. Следуя его просьбе, отвлекала я Руфару. По некоторым свидетельствам, у Ракшаны кольцо было тёмным. Да, ну, почернело из-за циркулирующей между нами близнецами магии. Не давай проклятию перейти к руденням. По моей команде закрой глаза, прошептал граф мне на ухо, оказавшийся за моей спиной. А как вам удалось повесить все преступления на Чичулин? Продолжал я отвлекать Руфару. Слишком много вопросов, нянька. Ты уже мне надоела. Нашлася одна дурочка, на которую можно было всё спихнуть. Вот и спихнула. Пора и с тобой заканчивать. Хотя против тебя лично я ничего не имею. Ты даже повеселила меня, пока я наблюдала, как ты справляешься с девчонками. Чего тебе не сидеть делать на своём месте? Ты не сможешь ничего мне сделать. Напомню, у меня магия огня. Если ты применишь её, эта лавка погребёт нас всех, в том числе и твоего любименького графа. Кстати, что-то он притих. Антуан, где ты? Ах, так. Тут сразу произошло много всего, но рассмотреть я ничего не успела, потому что меня подхватили сильные руки, развернув и уткнув себе в грудь. Антуан скомандовал закрыть глаза. Я зажмурилась, но даже так почувствовала ослепительную вспышку света. В лавке раздался шум, крики, звуки потасовки, какие-то команды, пыхтение, чьи-то стоны и вой. Жуткий, нечеловеческий вой. У меня по спине табун мурашек от страха побежал в поисках спасительного укрытия. Когда я уже смогла что-то разглядеть, то увидела беснующуюся руфару в магических наручниках и в магической клетке для перевозки опасных преступников. Над ней колдовала Гаврилита, читая какие-то заклинания и посылая в неё разряды белых маленьких молний. Из артару фары шла пена, глаза её закатились, но рот бессвязно бормотал: "Я не вернусь в клетку, я не вернусь в клетку". В толпе я увидела профессора Быкунати, утирающего пот со лба, сыщика Костилье, презрительно смотрящего на Руфару. У лавку оцепил отряд стражи. Антуан, не выпуская меня из рук, позвал всех к себе домой. В столичном особняке нас встретили гомонящие девчонки. Имма, папа, ну что, получилось? Помогли наши дары? Папа, ну почему ты нас не взял с собой? Когда мы все более-менее расселись и угомонились, вырисовывалась следующая картина.